Через две минуты, после того, как райн сообщил по рации о разразившемся кошмаре, первый блокхок уже был в воздухе. Остальные вертолеты с военными на борту готовились вылететь с места крушения. — Что сообщил лейтенант? — прокричал Мэдденхолл сквозь шум винта. — Там настоящий ад, немало погибших, военных и гражданских. Коллинз взглянул на Сэма Филдинга. — Эти твари возникали одновременно в разных местах. Мёрштик и Газ переглянулись. Кроха инопланетянин сидел рядом с Билли. С твоей мамой все хорошо, сказал Газ, взглянув на мальчика. Билли посмотрел сначала на старика, потом на Мёрштика. В мальчишеских глазах отражалось море тревоги за мать. Пришелец зажмурился и содрогнулся, явно страдая из-за причиненных землянам горестей. Почти у самого городка. К вертолету присоединили шесть Блэк-Хоков 103-го авиабатальона специального назначения из Форт Худа. Коллинс немного расслабился. Мысль, что место крушения совсем без присмотра, все это время не давала ему покоя. «Вы только взгляните!» — воскликнул Филдинг, указывая на иллюминатор. То, что они увидели внизу, поразило всех. Райан ухитрился собрать уцелевших людей на крышах. Горожане, три или четыре выживших репортера, патрульные и несколько военных, стояли на покосившемся навесе автозаправке, на крыше хозяйственного магазина, под безумным углом, ушедшего в землю, и даже на крыше сломанного кактуса. Все, у кого в руках было оружие, стреляли в трещины, окружавшие здания. Господи! — вскрикнул Филдинг. — Последний рубеж Кастера! Стрельба прекратилась, и городок внезапно стих. Вокруг зданий собрались военные. Зверюги не показывались уже минут десять. Тем не менее, Коллинс распорядился установить на каждой крыше по пулемету. «Докладывайте, лейтенант!» — попросил майор, забравшись на крышу сломанного кактуса. Райан, весь в грязи и крови, сделал шаг вперед и убрал пистолет в кобуру. Погибли по меньшей мере десять патрульных полиций штата. Он кашлянул, огляделся и прибавил более тихо. И двадцать пять или даже тридцать бойцов воздушно-десантной дивизии. Посчитать точнее, пока не выдалось случая. В живых осталось человек десять. Он взглянул на Филдинга, который стоял, стиснув зубы. Они настоящие герои, подполковник. До последнего мгновения спасали людей. Полицейские тоже. Господи. В самом начале мы сразу потеряли человек двадцать или двадцать пять, гражданских, в основном репортеров, а потом... Нет, это просто какой-то кошмар. Филдинг снял солнцезащитные очки, резким движением руки вытер глаза, отвернулся от толпы людей и похлопал Райн по плечу. «Тот тебе не военно-морской флот, верно, сынок?» Райн кивнул и понурил голову. Билли, переминаясь с ноги на ногу, все это время всматривался в лица уцелевших и, наконец, увидел мать. Она, прислонившись к бортику крыши, обрабатывала рану одного из военных. «Мама!» — закричал мальчик, бросаясь к ней. Джули, узнав голос сына, осторожно опустила на крышу голову раненого, вскочила и побежала к Билли. «Боже праведный, я так за тебя волновалась! Чуть с ума не сошла! Как ты, детка?» — проговорила она, прижимая ребенка к груди. Газ, державший на руках прикрытого простыней мэхштика, улыбнулся. Облегчение старика передалось и пришельцу. — Что представляют собой эти животные? — спросил Коллинз, наполовину расстегивая бронежилет, чтобы легче дышалось. Райан взглянул на него, потом на Сэма Филдинга, потом в просветлевшие глаза Джули, которая, невзирая на страх, принимала активное участие в спасательной операции. «Настоящий щаде, — ответил Райан, снова переводя взгляд на Коллинза. «Сильные! Быстрые! Вам чертовски повезло, что эти твари больше не показываются! Феноменально прыгают! Схватили вертолет новостного канала с высоты в две сотни футов!» Лейтенант подошел ближе и прошептал кулинзу и Филдингу, чтобы его не слышал Билли. «Жертвами!» Они определенно питаются. Мы сами видели. Белый дом, Вашингтон, 9 июля, 15.00. В последние 10 минут по установленным каналам связи между Вашингтоном, Центром управления группы события и чата «Скролл» шел горячий спор. Найлс упорно защищал действия 101-й воздушно-десантной дивизии и своих команд. Перед высшим генералитетом страны. Как я уже говорил, господин президент, предотвратить потери не было возможности. Твари напали на город, когда специалисты только пытались оценить ситуацию. Найлс мгновение помолчал. В данный момент наши группы готовятся к подземной операции. Президент взглянул на директора ЦРУ и генерала ВВС Макса Хардесни, главу комитета начальников штабов. «Хорошо». Будем бороться с тварями согласно плану Комптона. Операцию «Орион» отложим на крайний случай, слышите? Без моего особого распоряжения. Никаких ядерных бомб. Окружавшие президента люди кивнули в знак согласия. Итак, каковы дальнейшие действия майора Коллинза? Во-первых, надо эвакуировать из города население. Президент загнул палец. Во-вторых, следует подумать, какие приспособления пригодятся нам для борьбы с проклятыми чудовищами. Он загнул второй палец. И, наконец, необходимо прикинуть, каким оружием, помимо ядерного, их можно остановить, если они распространятся по более обширной территории. Генерал Хардести поднялся и прошел карте западной части Соединенных Штатов. Господин президент, подразделения 7-го авиационного батальона из Форт Карсона штат Колорадо, только что прибыли на место событий. Он провел линию от Колорадо к горам Суеверий в Аризоне. Примерно через час или чуть позже к ним присоединятся 10 боевых вертолетов «Апач». Они прикроют четыре подлетавших «Пэйвлоу-3Джей» с авиабазы «МакДил», которая готова вывести штатских по воздуху. Коллинз и Сэм планируют загружать людей прямо с крыш. «Пэйвлоу», по сути, огромная орудийная платформа, надеясь в четырех вертолетах, Хватит места для всех, кого следует эвакуировать. «Каков план сдерживания противника?» Спросил президент. «В операции примут участие самолеты Strike Eagle F-15 и Fighting Falcon F-16, оснащенные обычными кассетными и мощными противобункерными бомбами. Посмотрим, как запляшут эти твари. Если потребуется, отутюжим всю территорию. К тому времени, как специалисты по туннелям отправятся под землю, «Доставим на место эскадрон боевых систем «Паладин». А что с войсками специального назначения, которые попросил прислать мистер Комптон? Они только что приземлились за городом и будут перевезены на место вертолетами Блэкхок. Наши лучшие спецназовцы, сэр, бойцы «Дельты» и «Рейнджеры». Более надежной защиты для геологических групп невозможно себе представить. Президент посмотрел в камеру. «Мистер Комптон». Понимаю, что задаю слишком много вопросов. Тем не менее, что удалось узнать о члена экипажа НЛО? Найлс поправил очки и взглянул на объектив. С учетом того, что убиты или ранены всего два или три детеныша твари, остается плюс-минус девяносто целых и невредимых. Мать на месте нападения не показывалась. Во всяком случае, насколько мы можем судить, выживший член экипажа утверждает что если мы уничтожим всех молодых животных и их родительницу в ближайшие... Он взглянул на часы на стене. В ближайшие девять часов удастся предотвратить следующий цикл размножения. В противном случае каждая молодая самка отложит еще по сотне яиц. — А если убьем всех, за исключением одной единственной? — спросил директор ЦРУ. — Тогда все начнется сначала. президент. Посмотрел на каждого из своих высокопоставленных советников и вновь взглянул на камеру. «Мистер Комптон, продолжайте беседовать с пришельцем. Ответственность за проведение операции по-прежнему на майоре Коллинзе и всей вашей группе. Передайте им, пусть во что бы то ни стало убьет сволочей!» Чата Скролл, штат Аризона, 9 июля, 14.10. Увидев, как гигантские Пэйвлоу, третьей эскадрильи специального назначения, обстреливают пустыню из пушек с вращающимся блоком стволов, установленных у боковых и задних грузовых люков, Джули немного успокоилась. Над городом летали 10 ударных вертолетов Apache Longbow, каждый с убийственным грузом, 16 ракетами Hellfire. Одно присутствие скорострельных авиационных пушек М-230 неустанно наблюдающих за городом с воздуха, дарила жителям иллюзию безопасности. Высоко в небе кружили истребители. Как только они прилетели, уцелевшие горожане и репортеры разразились ликующими возгласами. Однако Джулия думала о другом. Глядя на окровавленных военных и гражданских людей, что лежали на крыше ее некогда спокойного бара и на армейских медработников, обрабатывавших раны, она не находила себе места. Мам, ты куда? – спросил Билли, пускаясь в догонку за удаляющейся матерью. Ведь лейтенант Райан сказал отсюда ни ногой. Джули быстро шла к люку, через который некоторые изо всегда тайбара бывало поднимались на крышу. Люди глазели на вертолеты и не обращали на Джули ни малейшего внимания. Ты оставайся здесь, а я посмотрю, как там Хелло Тони. Громко произнесла Джули, перекрикивая грохот винтов. «Нельзя же просто так их бросить!» «Мама, да ты что!» «Райан сказал, что он скоро вернется!» «И майор рассердится!» С мольбой произнес Билли, вцепившись в материнскую юбку. «Попроси их поискать Хелло и Тони! Они никого не бросят в беде!» «Как ты не понимаешь, Билли!» «Хэлл и Тони для нас все равно, что родственники!» «Нельзя терять ни минуты!» «Я быстро!» «Одна нога здесь, другая там!» Джули подняла люк и исчезла во тьме. Испуганный Билли стал оглядываться по сторонам. Гааса с Мэшником, Райана, подполковника и майора увезли на вертолете 20 минут назад, как догадывался Билли на место крушения. Прикусив губу, он последовал за матерью. Глава 29. Горы Суеверий, штат Аризона. 9 июля, 14.40. — Что вы собираетесь делать? — спросила Лайза чуть громче, чем следовало. За столом готовились к операции бойцы Дельты и Рейнджера. Лишь некоторые из них повернули голову, услышав громкий голос Лайзы. Сара посмотрела на подругу, на спецназовцев, вытащила оружие из наплечной кобуры, дослала патрон в патронник, проверила предохранитель, в пятый раз осмотрела личный кислородный баллончик и, наконец, снова взглянула на Лайзу. «Я поведу команду обследовать ход, который вырыла самка-мать!» С напускной беспечностью ответила она. «Сущее безумие! Слышала, на что способны эти твари! Видела раненых ребят-десантников!» Лайза подошла ближе к подруге. «А наш потрясающий майор в курсе!» Несколько рейнджеров и представителей дельты одновременно посмотрели на стоявших у выхода из палатки двух женщин. Лайза испепеляла их взглядом до тех пор пока они не отвернулись. Сара поднесла к лицу очки ночного видения и стала их подгонять. «Лайза, это же моя работа! Майор, конечно, в курсе. Он лично назначил меня. Всю нашу команду распределили по разным группам». Сара опустила руки с прибором и взглянула на более высокую подругу. «Послушай, мы обязаны разыскать этих тварей. У нас менее девяти часов. Если просто взять и разбомбить их с воздуха, Мы не сможем посчитать трупы и не поймем, остался ли в живых хоть один зверь. Не переживай, я пойду не одна. Всего этих дыр пятьдесят штук. В каждой группе есть геологи и зоологи под защитой спецназовцев. Нам почти нечего бояться. Лайза опустила полотно палатки, отгораживаясь от яркого солнечного света и чуть приглушая несмолкаемый шум вертолетов. Думаешь, ты в состоянии тягаться с такими монстрами? А майор? «Он что, совсем спятил?» Сара, вставляя магазин с тридцатью патронами в легкую штурмовую винтовку XM-8, взглянула соседке по комнате прямо в глаза. «А чего это ты так за меня волнуешься? Почему не боишься за Карла, за спецназовцев?» «Потому что все они пустоголовые качки, а я думала, что у тебя с мозгами все в порядке. По-видимому, я ошиблась». Не поведя бровью, выпалила Лайза. «Это моя работа, черт побери!» Жестко ответила Сара. «Мне впервые поручили ответственное задание. Что я должна была ответить? Ой, нет, слишком страшно!» Лайза потупила голову и прикусила губу, прекращая спор. «Да ничего, со мной не стрясется. Если что, я вытолкну впереди себя парочку спецназовцев, а сама дам Диору!» Сара с улыбкой повернулась к наблюдавшим за ними бойцам дельта и Рейнджерам. Лайза тоже улыбнулась. Впервые с тех пор, как прилетела ее подруга. — И присмотри за Карлом, а то возомнил себя непомерно крутым. — Присмотрела бы, но он не в нашей команде. Не волнуйся, с ним будет Джек, Уилл Мэнденхолл и новенький, парень из военно-морской авиации. Вернется твой Карл целый и невредимый, вот увидишь, — сказала Сара, беря Лайзу за руку. — Ну, мне пора. Через пять минут у нас инструктаж. Чудовища еще об этом не знают, но настало время поменяться ролями. Теперь мы начнем охоту на них».